«Объемное досье о деятельности банка Ньюгенхенд и соприкасающихся с ним корпораций». Послушался вздох. Дюпре оглянулся. На диване лежала мисс Бейли. Она открыла глаза и села, поджав под себя ноги. Я, кажется, соснула. «Ничего. Я почти закончил». «Я долго спала?» «Не очень». Дюпре бросил взгляд на часы. «Почему вы меня не разбудили?» «Не хотел». «Это вы меня укрыли?» «Да». «Вы работаете уже второй день, не смыкая глаз. Отдохните хоть немного». «Я отдыхаю. Просто вы этого не замечаете». «Действительно. Я этого как-то не заметила. Честное слово, я отдыхал». «Не уйдите». Шарль улыбнулся. «Мы, кажется, ссоримся?» У элен вспыхнули глаза. «Еще нет. Но если вы будете так работать, мы обязательно поссоримся». Не беспокойтесь, я еще выдержу. А потом упадете, ложитесь на мое место и постарайтесь уснуть. Вам надо отдохнуть. Нет, мне нужно просмотреть еще несколько документов. Вот тогда и отдохну. Выпейте хотя бы кофе? С удовольствием. Я сейчас приготовлю. Мисс Дейли встала с дивана и включила кофеварку. Через несколько минут кофе был готов. элен разлила его в две чашечки. — Пейте. — Благодарю. Вы хорошо готовите кофе. — Лучше, чем ваша жена? В глазах координатора появились лукавые огоньки. — Я не женат. Шарль улыбнулся, разгадав нехитрую выдумку. — Странно. Сколько вам лет? — 34 Вы выглядите моложе. — Спасибо. Я об этом как-то не думал. — И не были женаты? — Нет. — Почему? — Не знаю. Наверное, не успел. Не успели? Женщинам не нравилось ждать. Миф о Пенелопе всего лишь миф. 10 лет назад у меня была невеста, но я часто пропадал неделями, а то и месяцами. Это, разумеется, никому не нравилось. И ей тоже, как и ее родителям. Она ждала-ждала, а потом вышла замуж за моего друга. Значит, не любила, тихо сказала Эллен. — Значит, не любила, — согласился Шарль. — И вы не жалели? — Немножко. Было грустно и жалко. — Ее? — Себя. Мисс Дейли промолчала. Шарль понимал, почему она спрашивает и почему он отвечает. Конечно, это было грубым нарушением одного из параграфов устава. Запрещалось рассказывать о своей личной жизни. Голубые знали только свои легенды и легенды своих товарищей. На большее они просто не имели права. Но проработав не один год, Дюпре знал, что очень часто нарушается именно этот параграф устава. Ежеминутное общение со смертью делало их более добрыми, более внимательными и чуткими, более естественными в простых человеческих отношениях. И они рассказывали друг другу правду, не пытаясь скрыться за своими легендами. Словно сама профессия — снимала всю мутную накипь цивилизации, оставляя души чистыми и нетронутыми. «А вы замужем?» — спросил он. Она молчала. «Если не хотите, можете...» «Я была замужем». «Были?» «Я развелась». Он был... Нет, нет, нет. Он был внимательным мужем, хорошим отцом. Но выяснилось, что мы не созданы друг для друга. И мы разошлись. Вы сказали хорошим отцом. У вас есть дети? Девочка. Ей уже 11 лет. Никогда бы не сказал. На вид вам меньше 30. Мне 32. Вы говорите это с вызовом. Словно вам 62. Эллен улыбнулась. Нет, только 32. Это так много, но и немало для женщины. После 30 Женщины расцветают. Это комплимент? Нет, эту истину сказал Бальзак. Он жил в прошлом веке, но вы живете в настоящем. Бальзак сказал еще одну фразу. Счастье женщины в ее благополучии. Как в туалетах ее красота, закончил Шарль. Ну, вот видите, вы знаете и это. А вы считаете свою жизнь неудачно сложившиеся. Как вам сказать? Я жила-жила и не задумывалась, счастливая я или нет.